Глава тринадцатая Научные открытия окутаны легендами. Дескать, Менделеев периодическую систему увидал во сне, а Чарльз Гудьир получил резину, случайно смешав на плите каучук с серой. Сочинители таких историй обычно забывают о годах исследований и о сотнях, если не тысячах экспериментов, проделанных первооткрывателями. Удача не любит ленивых. И Нига старался, и случай его нашел. У кубинца оказалась странная для уроженца острова привычка. Он пил чай. Причем не какой-нибудь, а зеленый, да еще без сахара. «Русские научили», — сказал в ответ на мое удивление. «Говорили, у чая свой вкус, а у сахара свой». Интересно было бы посмотреть на разрез глаз у тех русских. Как бы то ни было, но кубинец потреблял чай с утра до вечера. Дабы не отвлекаться на постоянную заварку, наполнял с утра термос и опустошал его потихоньку. Так было и в тот день. Я застал и за чаепитием. Он сидел за столом и мелкими глотками отпивал из чашки желтоватый напиток. Буэнос ночес поздоровался со мной, ставя чашку. — Не хотите чаю, Мигель? — Какой-нибудь новый сорт? — спросил я, присаживаясь. И Нига, ко всему прочему, гурман. По его просьбе привезли все виды чая, какие смогли найти в местных магазинах. Кубинец их постоянно тестировал. «Строго говоря, это не совсем чай», объяснил Инига, указав на чашку. «Местные матэ. Готовят из листьев и молодых побегов падуба. Говорят, хорошо тонизирует и восстанавливает силы, притупляет чувство голода и улучшает пищеварение». Правда, заваривают иначе, но я решил попробовать по-своему. Получилось? Вкус необычный, но пить можно. Налей чашечку, согласился я. Бодрость мне не повредит. День выдался тяжелый. И Нига снял с полки чистую чашку и напустил в нее горячего напитка из термоса. Я взял, глянул и едва не выпустил из рук. Нет, не может быть. Я собрался. Просканировал снова тот же результат. «На какой воде заваривал?» — спросил, ставя чашку. «На заряженный вами?» — смутился кубинец. «Почему?» «Я подумал...» — Инига опустил голову. «Мне 51 год, Мигель. В этом возрасте мужчины нередко болеют раком. Но ведь тот не случается вдруг. Для начала появляются измененные клетки, они начинают размножаться возникает опухоль почему бы не упредить этот процесс вернув клетки в прежнее состояние лекарства не обязательно вводить внутривенно можно через желудок воду брал из отработанных образцов все равно ее выливать а так принесет пользу ну и как себя чувствуешь поинтересовался я замечательно улыбнулся он то ли мате помогает то ли активированная вода и усталости никакой «Ты запомнил, сколько брал листьев для заварки?» «Да», — кивнул он. «Почему ты спрашиваешь, Мигель?» «Потому что здесь...» — я придвинул к нему чашку. «Активированных молекул больше, чем в емкости с физиологическим раствором. Такой концентрации не получается даже у меня». «Это правда, Мигель?» — взволнованно спросил он. «Поздравляю, доктор», — улыбнулся я. «Вы вписали свое имя в науку». «Как назовем лекарства?» И Нига вскочил, походил туда-сюда, остановился. «Погодите с названием», — замотал головой. «Один случай еще ни о чем не говорит. Нужно провести серию экспериментов, получить устойчивый результат. И еще испытать отварно больных». «Занимайся», — согласился я. «Помощь от меня нужна?» «Нет», — отказался он. «Термосы мне привезут завтра». Жаль, что сегодня уже поздно. Попрошу только зарядить побольше воды. А вот это станет образцом. Он забрал у меня чашку и аккуратно слил напиток в термос. Так и не дал попробовать. Жадина. Шутка. На завтра прикатила целая делегация кубинцев. Навезли термосов, чайников, упаковок с листьями падуба. Целый день они кипятили заряженную мной воду, заваривая мотэ в термосах. Несколько раз в дом прибегала Инига с просьбой оценить результат. Отрываться от работы мне не слишком хотелось, но кубинец смотрел умоляюще. Я объявлял перерыв и шел смотреть. Что могу сказать? Получилось. Не со всеми образцами, но успешно. Молекулы размножались. И не только в воде, заряженной мной. Стоило плеснуть концентрата в обыкновенную, а потом заварить мотэ в ней, как процесс возобновлялся. Это, к слову, и Нига проверил в первую очередь. «Я ведь собирался испытать влияние биологических добавок на процесс размножения», — сказал мне. «Выбирал, с каких начать. Хорошо, что предложил угостить вас напитком, это сэкономило нам время. Ведь могли пройти годы». Через несколько дней технологию размножения отработали в черне. Оставалось выяснить, помогает ли настой от рака и как долго сохраняет свои свойства. При каких условиях. Первым занялись на кубе, куда улетели полученные образцы, со вторым возился и Нига. Через две недели в поместье заглянул Рауль, пожелавший говорить со мной наедине. «Помогает ваш настой», — сообщил в кабинете. «Испытания прошли успешно. У пациентов исчезают опухоли, у больных лейкемии показатели приходят в норму. По сравнению с внутривенными влияниями исцеление идет не так быстро, и отвара требуется больше» но зато мы в состоянии получить его, сколько хотим. Командант Фидель просит прибыть вас в Гавану. Хочет поблагодарить лично. У меня же пациенты. Это займет пару дней. Самолетом туда и обратно. Я слетал. Гавана не произвела на меня впечатления. Многие здания требовали ремонта. На улицах автохлам. Люди одеты бедные и однообразно. У магазинов очереди блокада мать ее. А вот Фидель впечатлил. Могучий харизмы человек, несмотря на возраст. С сединой в бороде и на голове, но еще крепкий. В 1991 году Фидель Кастро исполнилось 65 лет. Обаяние, исходящее от него, завораживало. Меня Фидель принял в своей резиденции. Пожал руку, а затем обнял. — Вы так много сделали для Кубы, Михаил Иванович, — сказал, выпустив меня из объятий, — что нам трудно было придумать, как отблагодарить. — Поэтому что могу. Вы удостоены звания Герой Республики Куба с вручением золотой медали и ордена Плая Хирон. Так, по статусу награды, золотая звезда Героя Кубы вручалась вместе с орденом Плая Хирон. От неожиданности я оторопел, интересовался в прошлом и знал, Куба не разбрасывается своими золотыми звёздами. Ими награждены всего несколько десятков человек. Сорок человек и один город, если верить Википедии. Из советских трое космонавтов и ещё Брежнев. А теперь и я. Благодарю компаньера команданты выдавил наконец. Если это за лекарство то работал не я один. Основной вклад внёс доктор Моралес. Его не забыли, успокоил Фидель. Удостоен звания Героя Труда Кубы. Вторая по значимости награда после Героя Кубы. Орденами и медалями отмечены все, кто способствовал появлению лекарства, в том числе и ваша охрана. Все они повышены в званиях. Я еще не закончил компаньера. Государственный совет республики принял вас в кубинское гражданство? и присвоил воинское звание майора кубинских революционных вооруженных сил. — У меня к вам просьба. Сейчас вас отведут в комнату, где приготовлена воинская форма. Переоденьтесь и возвращайтесь. — Это для чего? — Ладно, сделаем. Фиделю не откажешь. Я проследовал за переводчиком в небольшую комнату, где в шкафу на плечиках висели оливкового цвета форменная рубашка и брюки. Внизу стояли начищенные до блеска берца. Мне помогли снять костюм и облачиться в мундир, если его можно так назвать. С размером, к слову, угадали. Ничего не жало и не болталось. Закончив одеваться, я подошел к зеркалу. На меня смотрел высокий офицер оливкового цвета рубашки. На погонах по одной большой звезде на поле без просветов. «Идемте, компаньера майор», — поторопил меня переводчик. Мы вернулись в зал. В этот раз в нем было многолюдно. Военные в форме, гражданские в костюмах. Все дружно уставились на нас, в том числе стоявший впереди Фидель. Сообразив, я врезал строевым, и, не дойдя пару шагов до Фиделя, встал смирно, прижав руки к швам. «Компаньера, команданте! Майор мурашка по вашему приказанию прибыл!» «Молодец!» — сказал Фидель по-русски и добавил, перейдя на испанский, «сразу видно советского офицера». «Что ж, майор, по поручению Государственного Совета за экстраординарные заслуги и достижения на благо моей Родины награждаю вас высшими наградами Республики, золотой звездой Героя Кубы и орденом Плая Херон». Он взял с подноса, который держал адъютант, красную коробочку, раскрыл ее и достал золотую медаль на колодке цвета флага Кубы, прикрепил ее к моей рубашке, следом орден. Засверкали вспышки фотокамер. Награждение снимали. Интересно, для газет или для архива? Поздравляю! Фидель пожал мне руку. Присутствующие в зале зааплодировали. Я внезапно понял, почему понадобился маскарад с формой. Награди Фидель золотой звездой штатского из СССР неизбежен вопрос «почему». Что он сделал для Кубы? Пойдут разговоры? любопытные начнут копать тайну лекарства сохранить не удастся а так звание героя удостоили офицера да еще кубинского майора ясен пень на какой ниве отличился айда фидель умница что тут скажешь снимок на память подошел к нам один из фотографов разумеется разрешил фидель фотограф выстроил нас в шеренгу и защелкал камера ослепляя вспышкой я стоял рядом с фиделем Интересно, фото дадут? Вставлю в рамочку и повешу на стену. «Нам нужно поговорить», — сказал кастра когда съемка завершилась, и сделал знак следовать за ним. Мы переместились в небольшую комнату с диваном и двумя креслами. Перед ними низкий столик. На столешнице небольшой кофейник, чашки, пепельница и коробка с сигарами. Следом в комнату проскользнул переводчик, остальные остались в зале. «Угощайтесь!» — предложил Фидель налил себе кофе в чашку. Я последовал его примеру. «Можете курить?» — указал он на коробку. «Я не буду». — бросил. «Тогда и я воздержусь». «Курите!» — не согласился он. «Люблю запах сигар». Мы выпили кофе, к слову, очень крепкого и вкусного. Я достал из коробки сигару и обрезал кончик портативной гильотинкой. Переводчик поднес мне огня на длинной спичке. Раскурив сигару, я пыхнул дымом. «Ну и как?» — поинтересовался Фидель. Восхитительно кивнул я. «Бесподобный аромат». Он довольно улыбнулся. «А теперь поговорим. Как вы видите использование своего открытия? Мне сказали, что авторские права на него принадлежат вам и Кубе». Собираетесь ли патентовать лекарство, продавать лицензии на его производство? Или есть другие предложения? Есть, ответил я и примастил сигару в пепельнице. Патентовать нельзя. Лекарство просто повторить, если принцип известен. И тогда достаточно взять исходные образцы и провести исследования Патент никого не остановит. Соблазн слишком велик. Лекарства начнут производить везде открытые или тайно? и Куба не сможет этому помешать. А СССР? Он не станет этим заниматься. Горько говорить, но мою страну возглавляет ренегат и предатель. Он сольет рецептуру Бушу или Тэтчер в обмен на их одобрительную улыбку. Фидель кивнул, подтверждая. А это миллиарды долларов, которые так нужны Кубе. Потому никаких патентов. Технология производства хранится в тайне как, скажем, рецептура Кока-Колы. Лекарство применяется исключительно кубинцами и на территории острова. «У нас нет возможности принять тысячи иностранцев», возразил Фидель. «Нужны клиники и отели. На строительство уйдут годы. Сами мы не справимся, не хватает средств. Иностранные инвесторы не спешат вкладываться в Кубу». «В стране сложное положение, Михаил Иванович. СССР перестал нам помогать?» На острове затянули пояса. Продовольствие продают по карточкам, нам пришлось снизить нормы. Очень трудно. Он вздохнул. Я задумался. В моем времени Куба энергично развивала туристическую отрасль, но на это ушли десятилетия. А валюта нужна сейчас. Как же получить? Что-то копошилось в памяти. Я напрягся, ловя мысль, и внезапно вспомнил название «Изумрудный берег». «Ну, конечно». «Круизные суда». «Что?» — удивился Фидель. «Лайнеры для путешествий», — пояснил я. «Вы заключаете контракт с иностранной туристической компанией. Она собирает на суда больных раком иностранцев и привозит их в территориальные воды Кубы. Здесь на них высаживается десант из кубинских врачей». Они лечат больных, получают от них плату и возвращаются на остров. Лайнеры везут исцелённых обратно. Схема не потребует вложений. Всё за счёт иностранной компании. За путешествие больные заплатят сами. Все довольны. Интересно, согласился Фидель. Хотя организовать непросто. Боюсь, нам не поверят. На какой-то Кубе получили то, что не смогли богатейшие страны мира с их прекрасными клиниками и университетами. На то, чтобы убедить, уйдут годы. Прав, команданте. Ох, как прав. Процесс можно ускорить, — сказал я. У вас нет предубеждений в отношении Израиля? Нет, — покачал он головой. У вас там связи? Формально я наполовину еврей. Меня усыновил уезжавший в Израиль профессор. Есть знакомая в одной израильской спецслужбе. Излечил сына руководителя. А еще неплохо знаю этих людей. Возможность исцелить своих граждан они не упустят ни за что. Израиль, если кто не знает, одним из первых в мире провел полную вакцинацию своих граждан от ковида, исключая тех, кто от нее отказался. Заработать на лечении других тоже. И плевать им на мнение остальных. Как вы собираетесь их привлечь? Через несколько дней я улетаю в СССР. Там планирую встретиться с нужными людьми. Они сами выйдут на вас. Мне потребуются контакты. «Вам дадут их», — кивнул Фидель. «Ну а как быть с советскими гражданами? Кто станет их лечить, если лекарства здесь?» «Я планирую производить его в Минске. Там у меня надежные друзья и поддержка руководства республики. Если заручусь ею в полной мере, попрошу вашей помощи». «Вы получите ее» заверил Фидель. «Не хочу, чтобы советские люди остались без лечения. Они много сделали для моей Родины. У меня будет просьба, Михаил Иванович. Посетите наше фармацевтическое предприятие. Посмотрите, как идет производство лекарства. Подскажите, если что не так». «Непременно компаньера-команданте», — заверил я. На фабрику я отправился, как был, в мундире и с наградами. Разве что переводчик принёс мне форменные кепи. Мы заехали в ворота предприятия и остановились у крыльца административного корпуса. Нас здесь ждали. Не успел выйти из машины? Волги, к слову. Как подлетел высокий лысый кубинец. «Добрый день, компаньера мурашка затрещал по-русски. «Я директор фабрики Рамирос. Рад приветствовать великого целителя и героя Кубы. Буду рад угостить вас кофе и сигарой». «Если пожелаете, то и ромам. Прошу ко мне в кабинет». В другой раз компаньера отказался я. «У меня мало времени. Фидель попросил оказать вам помощь. Займемся этим». Меня облачили в белый халат и шапочку, показали производство и лабораторию. А быстро кубинцы развернулись. Чины, где заваривается мате, промышленные термосы. На выходе стеклянные емкости с отваром. Я проверил их. Всё в порядке, концентрация активных молекул в норме. В упаковочном цехе ёмкости помещали в деревянные ящики, уплотняли ватой и тащили к грузовикам. На площадке перед цехом их стояло несколько. «Повезут в клинике», — пояснил директор. «Работаем круглосуточно, но лекарства всё равно не хватает. Спрос большой». «А какая дозировка?» — спросил я. «Детям до семи лет 200 миллилитров», — ответил Рамирос. «В два приёма». «Подросткам вдвое больше. Взрослым втрое или вчетверо, но сказать точно не могу. Им лекарства не дают. Фидель сказал, для начала вылечим детей». Он вздохнул. «Не могли бы вы оценить наши экспериментальные разработки, раз уж здесь?» Разработки я забраковал. Молекулы в представленных образцах не размножались. «Пытались заменить Мате», — объяснил директор. Было бы хорошо вырабатывать лекарства из собственного сырья, но пока покупаем в Аргентине. Их торговцы уловили интерес, с нашей стороны взвинтили цены. Сейчас ищем поставщиков в Бразилии и Парагвая. Но еще не ясно, подойдет ли их мате. Да и денег нет совсем. Выделенные лимиты кончились. Он хитро посмотрел на меня. Ох, не зря послал меня сюда Фидель. Знал, кого можно потрясти. И ведь не упрекнешь, для людей старается сколько нужно сто тысяч долларов выпалил Рамирес и добавил для начала пусть посольство в аргентине даст номер счета в банке я переведу деньги вернете как разбогатеете спасибо компаньера директор схватил мою руку своими и энергично затряс кстати михаил иванович наше министерство здравоохранения поручило нам придумать название лекарства мы тут посоветовались вот он взял банку и развернул ее этикеткой ко мне. «Мигель», — прочел я. «Мигель, то бишь? Ясен пень в честь кого?» «Нравится?» — улыбнулся директор. «Я бы убрал букву «ю». Тогда в названии будет слово «гель». Как-то ближе к медицине. «Ми» может означать что угодно, например, первые буквы моего имени и отчества. Для вас. Остальные пусть гадают. интересно — согласился директор. — Предложим. Он все же затащил меня в кабинет, где угостил Ромом и сигарой. — Куба. Затем меня отвезли в аэропорт. Перед этим я переоделся в свой костюм, форму и награды спрятал в сумку. Незачем пробуждать лишний интерес у аргентинских пограничников. На прощание мне вручили запечатанный конверт и кубинский паспорт. На снимке в нем я был в гражданской одежде. Фотограф использовал монтаж. «Командант просил вам передать, что на Кубе вы всегда встретите теплый прием», сказал вручивший пакет адъютант с погонами майора. «Захотите жить у нас, получите дом и клинику в свое распоряжение». «Спасибо, компаньера», — сказал я. «Передайте, командант, мою искреннюю благодарность. Он великий человек. Кубе повезло с руководителем». Адъютант заулыбался. Я пожал ему руку и поднялся по трапу в самолет. Там вскрыл конверт. Фотографии. На одной Фидель прикрепляет звезду героя к моей рубашке, на второй пожимает руку, третья общая. Я стою рядом с Фиделем. Будет, что повесить на стену. Но это уже в Минске. В поместье нельзя. Разглядит прислуга, и пойдут ненужные разговоры. Полистал паспорт. Блин, да он дипломатический. Таможню можно проходить без досмотра. Правда, в тех странах, которые разрешают въезд без визы. От таких мало. Но хоть что-то. В аэропорту Буэнос-Айреса я взял такси. Можно было вызвонить Алонсо, но пока приедет. Мне хотелось домой. В поместье меня встретили кубинцы и Рауль. И, конечно, жена с Петей. Диего и его людей не было. Персонал ушел. Рабочий день кончился. Я обнял Вику, поцеловал сына и попросил всех подождать в столовой. Поднялся к себе, переоделся в форму, поправил награды перед зеркалом и спустился вниз. Фотографии тоже захватил. Вот такой я тщеславный. Мое появление в столовой вызвало немую сцену. Даже Рауль уронил челюсть. Видимо, не поставили в известность. Первым нашелся Луис прокричал команду кубинцы встали и вытянулись компаньера майор отчеканил луис за время вашего отсутствия происшествий не случилось докладывает тенэнта Гальяга». уже тенэна спросил я так точно нас всех повысили в званиях в том числе и сабель она теперь офицер и наградили да подключился рауль но награды вручать будут на кубе а меня уже Я коснулся пальцем золотой звезды. Присаживайтесь, друзья, и давайте без чинов, как говорят в России. Дальше был рассказ о встрече с командантой и награждении. Разумеется, в версии Light. Фотографии пошли по рукам. Кубинцев интересовало все. Как встретил меня Фидель, что говорил, какое впечатление произвел. Я охотно отвечал. Мужчины смотрели на меня с уважением, женщины с гордостью. Причем как Вика, так и Исабель. М да Жена, впрочем, скоро ушла. Пришло время кормить Петю. Он закопризничал у нее на руках и стал открывать ротик. «Зайдешь ко мне позже», — сказала в дверях. «Разумеется, никуда не денусь. Да и дело есть». «Значит так, друзья», — сказал я, когда Вика скрылась. «Вам будет задание». Через несколько дней я улетаю в Москву. У меня там дела. Жена с ребенком остаются здесь. Поручаю их вам. — Не беспокойтесь, компаньера майор! — вскочил Луис. — Будем охранять как должно. У нас приказ. — Сядь! — сказал я. — Не нужно тянуться. Майор, я на Кубе. Здесь штатский человек. — Надолго улетаете? — поинтересовался Рауль. — Как получится, — пожал я плечами. Нужно разведать обстановку. Пришло ли время нам с женой возвращаться в СССР? Или пока рано? Значит, все же уезжаете, — огорчился он. Да, — кивнул я. В моем пребывании здесь нет нужды. Лекарства получили, а родина есть родина. С Кубой мои отношения не прерываются. Наоборот, будут развиваться и крепнуть. Мы обсудили это с Фиделем. Если все получится, буду ждать вас в Минске. Я-то на Кубе побывал, а вот вы у меня в гостях нет. Кубинцы заулыбались. «Будем рады», — сообщил Луис, а Исабель наградила меня многообещающим взглядом. да вроде отношения выяснили». «А сейчас давайте выпьем по чуть-чуть. Награды полагается обмыть». На завтра начались хлопоты. Я свозил Вику в банк, где оформил на нее доверенность по управлению счетом. В мое отсутствие будет подписывать чеки и платежные документы. Заодно уточнил, смогу ли перевести деньги в какой-нибудь европейский банк. Получил заверение, что без проблем. Вот и ладно. В СССР доллары отправлять не буду. Там их живо прикарманят, выдав эквивалент в рублях. По грабительскому курсу, естественно. Перебьются коммунисты. Перевел сто тысяч на счет кубинского посольства. Рауль знает, для кого. Десять тысяч долларов попросил наличными. Возьму с собой в СССР. Для моих нужд достаточно. «Вы навсегда, сеньор?» — огорченно спросил Диего, услышав новость о моем отъезде. «Пока только посмотреть», — покривил душой я. «Нужно оценить обстановку. Что касается вас и персонала, то зарплату будете получать, как и прежде». Финансовые документы подпишет жена. У нее доверенность. С Викой попрощались без слез. Ей сказал, что я лечу готовить наше возвращение домой. Она обрадовалась. Соскучилась по родителям и сестре. Остальное знать не нужно. Ни ей, ни кому-то другому. Я и сам не знаю, что у меня выйдет и получится ли вообще. Что решил сделать? Если ГКЧП случится, то проникнуть в Белый дом. Ну а там по обстоятельствам. Я не собираюсь убивать Ельцина, если кто подумал. Почему? Ну, убью. А кто взамен? Вице-президент Рудской? Генерал он боевой, человек храбрый, но политик никакой. В 1993-м с треском проиграл мятеж на пару с булатовым Ельцин может зло? Но ГКЧП хуже. В прошлой жизни я интересовался темой, читал книги о событиях, мемуары участников. И пришел к выводу, что удайся путч, СССР скатился бы в гражданскую войну. Да еще какую? От Киева до Владивостока, от Архангельска до Кушки. Две чеченские компании на ее фоне показались бы детским лепетом. Почему я так думаю? Да всё просто как мычание. Переворот нужно было делать в 80-е, тогда был шанс. К началу 90-х идеи суверенитета овладели национальными элитами и массами в республиках СССР. Не согласны? Всесоюзный референдум марта 1991 года показал другое? А вы помните, как там сформулированы вопросы? Например, в Украине второй вопрос в бюллетене звучал так. Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских Суверенных Государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины? Да, ответили 80,2% проголосовавших избирателей, тем самым подтвердив, что прежний СССР они видеть не хотят. Каковы они были в разных республиках? Поинтересуйтесь. Я уж промолчу, что шесть республик отказались проводить референдум вообще. А теперь представьте, переворот удался. Народам СССР объявляют, хрен вам, а не суверенитет. Все назад в стойло. Вот тут и вскипело бы. Армия бы помогла. Ну а кто у нас там служит? Выходцы из всех республик, в том числе офицеры и генералы. Вам Дудаев не пример, а оружие в стране, как у дурака фантиков. Идем дальше. Чтобы навести порядок, нужен жесткий и решительный лидер из числа тех, кто не боится крови. Есть такой среди путчистов? Покажите пальцем. Алкоголик Янаев? Председатель КГБ Крючков? Слишком мягкий для своей должности. Министр обороны Язов, пригнавший в столицу сотни танков без боекомплекта с беззащитными экипажами. Их мгновенно распропагандировали возмущенные москвичи. А вот Ельцин крови не боится. В 93-м он прикажет расстрелять из танков Белый дом. Сволочь, но мятеж подавил. Его лозунг «Берите суверенитета, сколько сможете» отвратил элиты от вооруженного противостояния. Все кинулись строить национальные государства и забыли о войне. А когда кто-то вспомнил, то огреб. Россия встала на ноги. Противоречивая фигура, Борис Николаевич. Это еще мягко сказано. Живая иллюстрация к пословице «От любви до ненависти один шаг». Насколько обожали его люди в начале 90-х, настолько же проклинали в конце. Харизматичный лидер, противостоявший системе и победивший ее, он мог создать новое союзное государство. Перехватить инициативу у Горбачева, предложить бывшим республикам интеграцию и прийти к тому, что появилось в 21 веке, но уже на других принципах. В 90-е был возможен тесный союз, не со всеми республиками и с учетом их суверенитета, но без разрыва экономических и духовных связей. Ничего этого Ельцин не сделал. Почему? Некогда было. Он пил. Да еще так, что поражались даже снисходительные к этой мужской слабости россияне. И не только они. Людям Ельцин запомнился писающим на колесо самолета в зарубежном аэропорту, дирижирующим оркестром в Германии, пьяным «потому что...» и прочими перлами. А еще обнищанием народа, хищническим разграблением достояния страны, олигархами и бандитским беспределом. Хорошо, что хватило ума уйти с должности самому, да еще выбрать достойного преемника. Собираюсь ли я наставлять Ельцина на путь истинный? Да вот прямо сейчас. Только шнурки поглажу? Управлять этим человеком невозможно. Это никому не удавалось. Ни семье, ни окружению. Его можно лишь споить и втереть что-то пьяному. И не факт, что протрезвев не передумает. Было и не раз. Но приблизиться к Ельцину стоит попытаться. Может, там что-нибудь придумаю? Например, замочу Чубайса заодно с Гайдаром. Шутка. Хотя за такое люди в ножке поклонятся. Памятник поставят. Бронзовый мурашка раздирает пасть Гайдару. М да Остапа понесло. Может, зря себя накручиваю? Убиенный лондонский буржуй уверял, что этот мир другой. Что известные нам события могут не случиться. Например, ГКЧП. Что тогда? Ничего. Навещу Казакова, верну долг, договорюсь о сотрудничестве с Кубой. Затем полечу в Минск, встречусь с родственниками и друзьями. Побеседую с министром здравоохранения, предложу ему производить Мигель в Минске. Если не ухватится двумя руками, то я не разбираюсь в людях. Ну и далее по списку. На душе стало легче. Хорошо, если б так. Я целитель, а не терминатор. Мое дело лечить, а не лезть в политику. Я ее и в той жизни не любил. А раз так, собираем вещи.